Глава двадцать третья. Подожди, что ты имеешь в виду? Не п о н и м а ю щ е взглянув и наморщив носик, пробормотала я, с трудом произнося цельные предложения. Как ты можешь? Я ведь я. Мужчина тяжело выдохнул через нос, и я поняла, что мои метания его утомляют. Ладонь предательски зачесалась, и только следы пожара на лице Шаворского спасли его от отрезвляющей пощечины. Что ты хочешь, мышка? Немного устало протянул мужчина, окинув равнодушным взглядом мои сцепленные руки, трясущуюся губу и дергающиеся, как у ребенка, в стоматологическом кресле ноги на нервной почве. Разве не о свободе ты просила меня все это время? Разве не это было твоим главным желанием? Теперь же я со спокойной совестью могу тебя отпустить. Зажмурившись. Снова напоровшись на полную безэмоциональность, я произнесла еле слышным шепотом: "Почему, Роберт? Сегодня мои люди выкупят все оставшиеся акции п р и в а т и компания будет в моем единоличном владении. Я не хотел этого, но теперь я разберу их логово по кусочкам и продам на запчасти. Всех причастных к покушению посадят, не переживай. Правда по другим статьям, но это уже не так важно." Остальные пойдут по м и р у с волчьим билетом за то, что стояли рядом. Проще говоря, теперь я могу не переживать за твою безопасность так остро. Сделка официально вступила в силу, чего немцы так сильно боялись. Больше никакие звездочки не страшны. Деловито проинформировал меня он. Я немного нервно усмехнулась, хотя вышла больше злобно и сцепила руки на груди, а он снова расценил это неправильно. Не переживай, из завещания тебе никто не вычеркнет. Доверенность по-прежнему оформлена на тебя. Все ложные обвинения с тебя будут сняты. Следователя ты больше никогда не увидишь, как и никто другой. В общем, после осмотра, скорее всего, сможешь вернуться к обычной жизни. Каждое его слово вонзало в меня все новый и новый кинжал, и в этот раз я не хотела молчать, тая на мужчину скрытую обиду в глубинках своей души. Давай ей выход только через слезы. Мне было жизненно необходимо сказать ему все, что скопилось внутри за эти тревожные дни. Ведь я как никогда остро ощущала. Другой возможности не будет. Тяжело выдохнув, я все же резко подняла на него полные слез глаза и уверенно спросила: "А что, если я не хочу уходить? Что, если все это время я только и молила Бога, чтобы ты открыл глаза?" И я могла хотя бы просто услышать твой голос. Что, если мне плевать на приват, з а в е щ а н и е доверенность подруг, переезд, лжи отца и реальных родителей? Потому что единственное, о чем я могла думать все эти дни, что не успела тебе сказать, я люблю тебя, Роберт Шаворский, даже больше, чем свою чертову гордость. И мне жаль, что я не оказалась беременной. Так как иметь внутри себя твою частичку кажется мне чем-то вроде персонального внутреннего блаженства. Что, если я жалею, что выбрала легкий вариант, встать и уйти, вместо того, чтобы помочь тебе справиться с самим собой? Что, если бы я поехала с тобой даже на к а т о р г у и мне не важно твоё финансовое положение, моральные тяготы и физическая оболочка? Я просто не представляю себе день, в котором не будет тебя. Что ты скажешь в этом случае? Под конец моей пламенной речи я буквально повалилась в кресло, тяжело з а д ы х а в с е р д ц е так бешено барабанило, а пульс стучал в висках, словно я только пробежала пятьдесят километров без единой остановки. Вдобавок застывшие слезы в глазах мешали хоть как-то проанализировать реакцию мужчины. Приходилось довольствоваться его тревожным молчанием и ждать своего приговора. Я бы тогда сказал, что это скоро пройдет, мышка. Спустя целую вечность задумчиво сказал мужчина, и я тяжело выдохнула, скрючившись в кресле в три по гибели. Сейчас ты на эмоциях. Еще бы. Столько дней просидеть в палате одной. Тебе нужен психолог, и я это обеспечу. Но ты должна слушать не свои сегодняшние мысли, а ту Полину. которая приходила попрощаться со мной в клубе. Пройдет день или два, быть может даже неделя, и ты поймешь, что твои страхи и первые чувства никуда не деллись. Поэтому нет, ты не можешь поехать со мной в Нью-Йорк, и сейчас мы видимся с тобой в последний раз. Считай это моим тебе подарком на будущий год. Жизнь без моего в ней присутствия. С трудом протерев глаза, я все же посмотрела на Роберта, который в данный момент задумчиво смотрел куда-то в окно, не теряя при этом своего серьезного вида. До «Да Нового года целая вечность, Роберт. И разве не в беде ты понимаешь, кто действительно тебе дорог? Разве в такие моменты не расставляешь приоритеты правильно? Вселенная, словно подала нам знак, что мы что-то делаем не так, а ты не унималась я. искренне стараясь говорить спокойно и ровно, затем плюнула на взрослость и по детски выпалила на эмоциях, подтверждая тем самым опасения Шаворского. Но почему ты такой сложный человек? Почему я все время должна что-то тебе доказывать? Почему в наших отношениях не может быть все просто? Потому что нет никаких отношений, Полина. о шарашил меня мужчина, развернув свое идеальное лицо в мою сторону, и глядя куда-то прямо в душу, сказал: "Знаешь, ты одна из немногих людей в этом мире, кому я искренне желаю счастья. Ты слишком добрая, светлая, наивная, честная. Когда-нибудь у тебя все будет: муж, дети, семья. Но не со мной. Сейчас ты не понимаешь, какое одолжение я тебе делаю." но потом сидя у камина в обнимку со своим мужем в старости в окружении детей и внуков ты будешь искренне мне благодарна активно замотав головой в полном несогласии то ли с его словами то ли просто пытаясь выкинуть печальную картинку будущего нарисованного мужчиной я строго спросила пронзительно заглянув в самые глубины его черных бездонных глаз Мне плевать на твои радужные перспективы и мечты о моем якобы шикарном будущем. Скажи, ты на самом деле хочешь, чтобы я вышла из этой комнаты и больше никогда не вернулась? Замолчав на долю секунды, я уловила только его тяжелый глоток, из-за которого кадык нервно дернулся. Но данный факт мог значить что угодно, поэтому я решила добавить значимости его ответу. Потому что. Если это действительно так, я уйду и больше не вернусь, никогда. Молчание длилось целую вечность, и до самого конца я рассчитывала. Боже, д а на что я надеялась: чудо, волшебство, магию. Только идиот бы не заметил, как изучающе прошелся его взгляд от самых пальчиков на ногах до моей макушки, словно выбивая мой силуэт в своей памяти на всю оставшуюся жизнь. Какая-то печаль коснулась такого собранного лица. Быть может, это была жалость? Только у м а л и ш о н н ы й бы не понял, что мужчина собирается произнести вслух то, о чем страшно даже подумать. То, что заставило меня тяжело передернуться и сжать края штанов до побеления фаланг пальчиков. Он убивал меня своим молчанием, душу выворачивал. Волна полного опустошения снова накрыла меня. А предательские слезы наполнили глаза, когда мужчина открыл рот, чтобы произнести роковые слова. Но мой дрожащий пальчик аккуратно лег на сухие губы, и я, зажмурившись, прошептала: "Нет, не произноси этого вслух, прошу. Пусть все останется в подвешенном состоянии. Мне хотелось запечатлеть этот момент в своей памяти навечно." Хотелось запомнить час, когда, чтобы прикоснуться к моему мужчине, нужно было лишь протянуть руку. Мечтала, что я сейчас открою глаза и все окажется страшным сном. Хотелось сидеть так остаток своих дней и молить об изменении его решения. Но я распахнула глаза, встала и в последний раз взглянула в лицо Роберта. Мои руки сами едва ощутимо сжали его щеки. А губы накрыли его в мимолетном прощальном поцелуе, прежде чем я тихо прошептала: «Прощай, Роберт Шаворский. Я надеюсь, ты будешь счастлив, любим и здоров». После чего я, не глядя, развернулась и вышла из палаты. Не знаю, что происходило и как это можно описать, но дальнейшие события просто-напросто не сохранились в моей памяти. Только мимолетные мгновения. Вот виола кричит мне вслед. Эй, ты куда? Что за? Вот я уже в палате и лежу на своей постели бездумно глядя в пустоту белой стены. Вот доктор разрешает мне вернуться домой. Вот Таня с Фаиной везут меня обратно в квартиру. Вот моя старая уже такая не родная постель вновь приняла меня в свои объятия. Ночь, утро, ночь, утро. Ничего нового. Никого старого, все монотонно, не важно, не интересно, пусто. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я впервые услышала внутренний голос, кричащий мне: "Черт, п о б е р и Кто-то звонит в дверь". Наверное, это был роковой знак, шутка судьбы или предначертанный жизнью момент. Так как я внезапно встала и на трясущихся от долгого лежания ногах п о п л е л а с ь к двери, словно это было чем-то отчаянно необходимым в данный момент. Перед глазами все темнело, и передвигаться приходилось по стеночке, но я шла не вдумываясь в свои действия основательно. В дверь звонили стучали и что-то кричали. Странно, что им удалось до меня докричаться, ведь несколько дней или недель я находилась в глубокой п р о с т р а ц и и И тем не менее ни слова я разобрать не могла. Открыв дверь без малейших колебаний и тупых вопросов вроде кто там, я уже хотела было вернуться к себе, как замерла на пороге, п р о с к р и п е в сухим горлом. Неожиданно, чертовски хреново выглядишь. Немного спустив черные очки бабочки, негодующе процедила каждое слово Виола, обводя меня п р е з р и т е л ь н ы м взглядом с ног до головы. И слегка отодвинув моё пошатывающееся тело к дверце шкафа, беспардонно прошла внутрь, с некой иронией разглядывая простенький длинный коридор. Смотрела ходячие мертвецы. д да о рисовать бы тебе кровь и вставить линзы с прозрачными зрачками. Можно смело пускать пугать людей. Куда смотрели твои подруги все это время? Как бы сильно я ни пыталась сосредоточиться и поразмыслить над ситуацией более основательно. Потуги на пребывание в вертикальном положении опустошили. Небольшой резервный запас сил оказался исчерпан. Единственное удалось подметить, что тонкое красное платье в м е л к и й ч е р н ы й горошек с расширенной плесированной юбкой и корсетообразным ремнем превращало уже взрослую женщину в молодую девушку, а идеально уложенные в аккуратные локоны рыжие волосы добавляли ей шарма и женской привлекательности. Когда ты в последний раз ела? С холодностью доктора внезапно спросила у меня она и тут же потрясла бумажным пакетиком перед лицом. Хорошо, что я купила слоеные пирожные в кондитерской по пути, так что мы попьем с тобой чай. Самоуверенному и подавляющему голосу женщина научилась у пасанка хорошо, только вот ее женскую сентиментальность было сложно скрыть слоем косметики и очками. з е л ё н ы е глаза все равно выдавали в з в о л н о в а н н о с т ь Будто она собиралась сказать мне что-то важное и жизненно необходимое. Когда я вдруг поняла это, то мой интерес загорелся с новой силой. Я уже более бодро проводила виолу в кухню, совмещенную с залом. Женщина не стала снимать свою обувь и сама уверенно прошла по мягкому белому ковру в пыльных туфлях. Будь я в лучшем состоянии, это убило сначала ее. А потом и сама застрелилась до того, как последствия прогулки увидит хозяйка персидского ковра Таня и доведет нас до кровавых слез. Что ты хотела? Указав ей на барный стул, я тяжело оперлась о деревянный косяк и зажмурилась от внезапного приступа сильнейшей мигрени. Лоб так сильно болел, что сводила щеки и ощутимо отдавала в зубы. Но почувствовав, что Виола говорить не собирается, распахнула глаза. и более уверенно, как мне казалось, процедила. Зачем ты пришла, если Роберт не осведомил тебя? Я уже не имею к вам никакого отношения. Произнеся имя мужчины вслух, я будто с новой силой всколыхнула рану, которая не успела даже немного подсохнуть. Тяжелые слова Шаворского вновь упали на плечи неподъемным камнем, и меня повело, дабы не показаться неуравновешенной неженкой. Я просто аккуратно скользнула на диван и оперлась на него всем телом. Руки и ноги расслабились, когда я раскинулась на мягких боковых подушках, отдыхая от непосильной ноши, и тут же заныли с новой силой, как при сильной простуде. Я не буду говорить с тобой, пока ты не поешь. Ультимативно сказала она и, не дожидаясь позволения, спрыгнула с высокого стула, сняла прозрачную чашку с общей подставки. Налив туда воды из позолоченного графина на столике. Мучное и питье были поданы мне прямо под нос со словами: "Поверь, тебе этот разговор нужен больше, чем мне, и я не собираюсь метать бисер перед свиньями. Так что ешь, а то я боюсь, что ты в любой момент можешь упасть в обморок и меня не дослушать. Я буду есть, а ты говорить." Хрипло прошептала я и, откашлившись, выхватила чашку из ее рук, тут же осушив ее до дна. Виола поднялась и пошла за новой порцией, пока я не хотя щипнула первый кусочек мягкой непонятной по консистенции булочки, пахнувшей яблоком, в корице и лимоне. Меня тут же з а т о ш н и л о и я скривилась, как пятилетний ребенок перед чавелевым супом. Я жду. ж д ё т она. в с ё время что-то ждете, как дети. Пробухтела себе поднос Виола. И только вернувшись обратно ко мне и вручив чашку в свободную руку, коротко проинформировала: состояние Роберта намного лучше, чем кто-либо мог предположить. По его инициативе остаток лечения переносят в Нью-Йорк, и сегодня он будет переправлен туда частным рейсом. Я хочу, чтобы ты полетела с ним, и это не обсуждается. На протяжении ее короткого и очень четкого изречения мои эмоции прыгали, как на американских горках. От полного оцепенения и жалости к себе до абсолютного непонимания ее мотивов и желаний. С чего вдруг меня уже освободили от его внимания? Откладывая ненавистный пакет с булкой, я снова жадно припала к воде, в этот раз просто стараясь скрыть таким образом, как сильно ее слова взволновали меня. Виола неожиданно вскочила с места и принялась расхаживать из угла в угол довольно т а к и просторной комнаты. Растерянно потирая ладони и неуютно переминаясь ноги на ногу, прежде чем выдать отчаянную тираду с нотками полного сумасшествия. Он придурок, а ты наивная дурочка. Я клянусь тебе, что Роберт выгнал тебя из лучших побуждений. Блять, н у сколько раз ты говорила ему, что ненавидишь? Сколько раз просила тебя отпустить, пожалеть? Он просто выполнил твое желание. Затем она резко замерла и смерила меня пронзительным, до да дрожи в коленках, взглядом. К тому же он не п о т е р п и т твоего пребывания с ним из жалости. Разве не из этих побуждений ты вдруг решила остаться? Я знаю шаворских не понаслышке. Кровь у них одна, горячая, как раскаленный металл, но душа все равно ранимая, хоть они бы не признали этого и под дулом пистолета. Она сказала это как-то гордо. будто это было явное достоинство, которому она каким-то боком все же прикоснулась, а затем женщина слегка отряхнулась и строго сказала, продолжая вновь свои нелепые движения по комнате: в с ё это философия. Вот что я хочу тебе сказать. Ты просила меня стать Роберту матерью, и я пытаюсь. Хоть он и упертый осел, настаивающий, что ее жизнь без меня будет намного счастливее, я прошу за него." Выбери жизнь с ним. Я согласна. Роберт бывает неоправданно жесток, порой слишком холоден и эгоистичен. Но что я могу сказать? Вновь не понаслышке. Если Шаворский влюблен, он зависим от пасии, как от наркотика. Любовь такого мужчины цена, как турмалин параибы. Он будет лелеять тебя, охранять, защищать. Но отец Роберта изменял тебе. Как ты можешь с таким восхищением описывать это? Недоверчиво переспросила я, понимая, кого на самом деле имеет в виду Виола. Тут же напоровшись на ничего не понимающий взгляд, пояснила: Роберт сказал, что именно поэтому вы развелись. В миг на лице женщины появилась какая-то титаническая усталость, и Виола засмотрелась куда-то в прошлое, вытянув себя из воспоминаний легким усилием. Смахнув тяжелую слезу, которая словно выпускала весь скопившийся в ней негатив, она нежно посмотрела на меня и тихо прошептала: «Это была я. Я изменяла Шаворскому старшему. Он слишком сильно любил, чтобы посметь пойти на такое». А затем ты ушла, а он разрушил твою карьеру. Снова напомнила ей, непонятно кому и что, пытаясь доказать: «Он умолял меня остаться». Готов был все простить, прошептала она и устала, подойдя к окну, обняла себя руками, заметно задрожав. Он всегда был таким властным, ревнивым, жестким, что мне хотелось поставить его на место. Знаю, измена не лучший вариант, но я просто не представляла, как еще можно показать ему, что я не настолько зависима от нашей любви, чтобы просто слепо подчиняться. А зачем тогда ушла? Раз просто хотела поставить на место, не удержалась от глупого вопроса я, и тут же потупилась от ее открытого взгляда, внезапно заинтересовавшись ногтями на ногах. Думала, что жизнь игра, знаешь, это извечный обман. Кажется, ты будешь вечно молодой, всегда здоровой, взаимно любимой, п о л н о й амбиций и возможностей, а в реальной жизни все иначе. Я слишком заигралась в самостоятельность и в результате потеряла себя и его. Внезапно голос женщины задрожал, и она аккуратно прикрыла рот ладошкой, скрывая нервную улыбку. В тот день, в тот день у нас должна была быть годовщина, пять лет с о дня свадьбы. Мы уже давно развелись и не общались довольно таки приличный срок, но он позвонил и предложил поужинать. Представляешь? Сам Шаворский с ней зашел до личного приглашения. Я отказала, и вот чем это закончилось. Я поняла твои мотивы. Ты проводишь параллели. Обреченно выдохнув, обвела ее невидящим взглядом и отвернулась. Сжав ручку у чашки до да едва слышного хруста, тихо прошептала: «Он унижал меня, оскорблял, опускал, а потом я сама пришла к нему и просила разрешения остаться». Его любовь, по меньшей мере, странная, и я не буду больше падать ему под ноги. Если бы он хотел быть со мной, пришел бы сам. Тебе и не придется его больше просить. В миг переменившись в лице, женщина хитро улыбнулась и, подхватив кладь с барной стойки, подошла ко мне вплотную. Пришлось даже задрать голову, чтобы увидеть ее самодовольное лицо. Будет достаточно, если ты просто окажешься рядом, и уж поверь. Он тебя больше не отпустит, ведь на данный момент он убеждает себя, что ты салюты пускаешь от радости, мол, ура. Роберт оставил меня наконец в покое. Я не знаю. Немного растерянно проговорила я и отвернулась от женщины, крепко сжав края пижамы. Ты даже представить себе не можешь, как сильно он ждет тебя. Он с ума сойдет от счастья, когда свободная от его влияния и приказов Полина Мышка сама придет к нему и скажет, что действительно хочет быть с ним, а не из жалости признается ему в любви, мечтая стать сиделкой у кровати больного, что отчетливо попахивает с т о г о л ь м с к и м синдромом. Он рассказывает тебе такие личные вещи. Покраснев, я наконец озвучила мысль, которая крутилась у меня в голове почти с самого начала нашего разговора. Было сложно представить, как Роберт пересказывает мои слова Виоле. Даже мысль об этом заставила меня смутиться. Я просто хороший психолог, Полина, а еще я женщина, которая поступила бы именно так, как ты. В любом случае в девять вечера такси будет ждать тебя около дома. Если в течение двадцати минут ты не появишься, я пойму твой ответ. Не говоря более ни слова, она быстро прошла к выходу. И только в проеме между общим залом и коридором развернулась с явной обеспокоенностью. Я прошу тебя, просто приди. Ты можешь обижаться на него, проклинать, не понимать, но дай Роберту шанс завоевать твою любовь заново, без жалости к себе, смертельной опасности и доминантного подчинения. Он никогда не скажет этого вслух, но все его нутро считает секунды, пока ты по своей воле вновь в о й д ё ш ь в его реальность и пожелаешь задержаться там добровольно. Ведь на самом деле он не отпускал тебя, а только дал реальный выбор. Едва я открыла рот, чтобы что-то сказать ей, как захлопнула его обратно. Во-первых, Виола все же развернулась и ушла, а во-вторых, я понятия не имела, что мне делать со всем этим. С одной стороны, идти у нее на поводу казалось высшей степенью маразма. Роберт отчетливо сказал мне нет. А с другой, черт, может его решение и вправду было продиктовано желанием узнать мои истинные чувства без жалости и навязываний. Какое-то время я продолжала сидеть в кресле бездумно пялясь в окно перед собой. Понятия не имея, чего я таким образом пыталась добиться волшебного решения всех моих проблем. внезапного правильного выбора или просто стремилась снова погрузиться в п р о с т р а ц и ю Тем не менее факт оставался фактом. Слова Виолы взволновали меня и внушили сумрачную надежду на что? Пока этот вопрос так и оставался для меня подвешенным в воздухе. Но думать я могла только о том, что мне делать: ехать ли к Роберту или же остаться дома, тем самым приняв важное решение для себя и. Него. Хотелось бы верить, что Шаворский действительно таким извращенным маневром просто освободил меня от своего подавляющего влияния и теперь ждал, когда я останусь с собой наедине и сделаю правильный выбор. Ведь жизнь с ним всегда будет физически опасна и морально трудна. Ведь сколько еще подобных приват может встретиться на его пути? И тем не менее я всегда была уверена лишь в одном. Рядом с этим мужчиной я буду защищена от всех бед, окружена заботой и любима. Да, черт побери! Что бы там между нами ни происходило, я знала, что он никогда не будет изменять мне, лгать в глаза и плести недостойные интриги за спиной. Чего же ты тогда ждешь, Полина? н е г о д у ю щ е спросил меня внутренний голос так громко, что слезы с перепугу подступили к глазам, и я зажмурилась. дослушивая его истерический вопль, окутанная темнотой и образами Шаворского при нашей последней встрече. Ты хотела любви от него. Он сказал тебе, что любит. Ты хотела свободы и уединения на какое-то время. Он дал тебе и это. Ты хочешь быть счастлива в будущем, или кусать локти всю оставшуюся жизнь? Если ты просто останешься дома, то не смей говорить потом, что судьба была к тебе не благосклонна. Даже не думай потом жалеть себя и мечтать увидеть Шаворского снова, потому что у тебя была такая возможность. А я не буду. Уже вслух сказала я сама себе и тут же резко распахнув глаза вскочила с места, слегка пошатываясь на неожидавших такого поворота событий ослабших ногах. После этого быстро просеменила ванную комнату, неубедительно доказывая себе по пути: я встречусь с ним, и это совершенно не значит, что я п о д у Роберту в ноги и стану умолять принять меня. Не дождется. Я просто посмотрю ему в глаза в последний раз и послушаю, что он скажет. Может, просто вернусь домой и все. Дальше день пошел в формате нон-стоп. Посмотрев в зеркало, я отчетливо поняла, что в таком виде не вышла бы даже за хлебом. А встреча с Шаворским была для меня чем-то особенным, судьбоносным, решающим дальнейшую жизнь что ли. Я и так все время нервничала в его присутствии, а непрезентабельный внешний вид только ухудшит положение. Поэтому два часа я отскребала свое покрывшееся песком и пылью тело в душе, д е п и л и р о в а л а увлажняла. скрабировала и намывала до блеска, затем быстро высушила уже ч е р е с ч у р т длинные тёмные пряди и завила их более опрятными локонами, чем мои от природы. Нарисовала тонкие стрелки и лёгкий румянец, чтобы не выглядеть как сбежавший из морга труп. Где-то между натягиванием светлых джинсов с высокой талией и чёрного топа с гипюровыми вставками по лямкам. Я услышала, как хлопнула входная дверь, и инстинктивно подняла глаза на часы. Они сообщили мне, что уже восемь часов вечера. Внезапно волнение и сладостное предвкушение от встречи с Шаворским заполнили весь разум, и я пропустила момент, когда Фаина с т а н й вошли в мою спальню, поэтому звонкий т а н е н голос в кромешной тишине заставил меня подпрыгнуть на месте и больно удариться мизинцем о край кровати. Какого черта опять происходит? Присев на кровати, поджав поврежденную ногу под попу, я с полным недоумением уставилась на недовольных подруг. И Таня как-то злобно процедила сквозь зубы. Все два дня ты только в туалет вставала и никак не реагировала на наше присутствие, а теперь нарядилась как на свадьбу. Еще раз повторяю, куда ты собралась? Только не говори, что этот ч ё р т о в маньяк снова втягивает тебя в какие-то приключенческие неприятности, Фаина сказала это таким ужасающим голосом, что мы с т а н е й обе не п о н и м а ю щ е посмотрели на неё, и та пояснила нам жёстко, не избавляя накала эмоций. Я имею в виду этого Роберта Шаворского. Усмехнувшись, я отвела взгляд и тут же равнодушно сказала: Девочки, я польщена вашей заботой и всё такое. Но я не маленькая девочка и разберусь со своей жизнью как-то без вас, хорошо? Куда я иду, не должно вас волновать. Я понимаю, что вы очень переживаете, но всему должен быть предел. Извините, если обидела. Полин, мы были на суде по делу твоего следователя с е м ё н а п е т р о в а Переминаясь с ноги на ногу, сказала мне немного засмущавшаяся от слов Фаины подруга, поглядывающая на нее с явным непониманием. кажется Тане Роберт нравится больше, но она явно ни за что не произнесла бы этого вслух, поэтому требовательно посмотрела на меня и спросила: "Ты знаешь, за что его судили? Понимаешь, что все подстроено твоим Робертом? Ты вообще осознаешь, насколько он опасная личность? Понятия не имела о суде. Равнодушно пожав плечами, я вспомнила слова Шаворского, что его больше никто не увидит, а затем книги. подложенный мне этим странным человеком и нервно передернувшись ответила. Но поверьте, там было за что. Он не тот человек, который заслуживает твоего сочувствия и участия в судьбе. Этот Роберт окончательно промыл ей мозги. Обеспокоенным голосом мамочки в пятом поколении сказала Фаина т а н и и тут же развернулась ко мне. Этого с е м ё н а осудили пожизненно. Там такое количество обвинений, что я о многих даже не слышала. Он молот и умен. с е м ё н достоин лучшего. э Мне чисто по человечески его жаль. Мы Стани одновременно закатили глаза, ведь не было ни одной статьи, которую бы не знала наша Фаина. Видимо, либо девочкам хорошенько промыли мозги на суде, либо наша влюбчивая в милых умных мальчиков подруга уже успела проникнуться к нему симпатией, что случалось в УЗИ каждый месяц. Послушайте, сегодня у меня важный день. Выдохнув, я попыталась совладать с дрожью в голосе и сделать его как можно более внушительным. Роберт улетает в Нью-Йорк, и я хочу успеть поговорить с ним до отъезда. Иначе вряд ли мы еще когда-нибудь увидимся. Зря я это сказала, потому что в тот момент глаза Фаины блеснули чем-то опасным. И она многозначительно схватила подругу за руку и потянула прочь из комнаты. Дверь благополучно захлопнулась, а я, пребывающая в полном недоумении, продолжила сборы, стараясь переключиться на что-то более приятное. Приблизительно через пять минут входная дверь хлопнула, и я радостно подметила, что подруги решили все же лишить меня часового промывания мозгов и просто удалились. Приятно осознавать, что твои родные люди... Считают тебя здравомыслящим человеком и доверяют тебе твою же судьбу. За это я их и любила. У меня оставалось еще сорок свободных минут, когда я поняла, что абсолютно собрана. Естественно, чемодан я не п а к о в а л а а была намерена просто поговорить без лишних иллюзий со стороны виолы и глупых надежд с моей. Сперва я решила просто попить чай, чтобы убить немного времени. Но яркие картинки, как Роберт отвергает меня. Холодно пробежавшись своим невидящим колким взглядом по моему полному надежд наивному лицу, постоянно мелькали перед глазами. Именно поэтому я психанула, решив выйти раньше девяти часов и просто подождать машину у подъезда. Вот тут-то я и поняла всю задумку Фаины. Оказалось, что мои подруги заперли дверь на замок, к о т о р ы й открывается только с внешней стороны, и вдобавок забрали все ключи от квартиры. т р у б к у они естественно не поднимали и на контакты ти не хотели. Номера телефона Виолы у меня не было. Звонить Роберту было бы странно и стыдно, поэтому жуткая паника ударила в голову, и я начала активно соображать, как быть и что делать. Решение пришло внезапно, просто ударило мне в голову разрядом молнии, и я кинулась к записной книжке, где черным по белому были записаны все контакты наших соседей. Найти Влада Решетова удалось буквально сразу. Парень был выделен красным фломастером с надписью "Не звонить". Привет. Влад поднял трубку после третьего гудка. Едва он поздоровался, как я тут же перешла к делу. Помнишь, ты как-то хвастался, что у бабушки с пятого этажа помог д в е р ь открыть без ключа? Да-да, это у которой внучка блондинка с пятым размером. Решетов был жутко доставучим и рыженьким пареньком восемнадцати лет. Больше всего ему нравилось коллекционировать тупые подкаты, а потом доводить ими знакомых девушек до неловкого оцепенения. Последнее, что я от него слышала, ты о ч у м и т ь как похоже на мою погибшую девушку. Стоит ли объяснять степень их несуразности? Но он был еще и парнем из бедной семьи, где не было ни отца, ни какого-либо другого мужчины в доме. С чем с чем, а вот сантехникой, электроприборами. И замками он был на ты. Уже через пятнадцать минут Влад копался в дорогущей двери Тани железной отверткой, а я развлекалась его историями ни о чем через дверь. Бог мне судья, но пришлось даже рассмеяться над шуткой про мать кондитера и ангела, упавшего с небес. И о чудо, где-то без пяти минут девять дверь была все же открыта, а я, бросив решето, вожди «Да Станю ь с Фаиной в квартире. Умчалась вниз с паническим страхом, что опоздала, и машина, отправленная Виолой за мной, уже уехала. Ведь другого способа добраться в неизвестное место назначения у меня точно не было. Но у меня оставалось еще пять минут до объявленного Виолой времени. Видимо, поэтому машины еще не было у подъезда ни одной, и это добавляло нервного напряжения еще больше. А если она передумала насчет моей значимости в жизни Роберта? Что, если она осознала, что я больше ему не нужна, и наш разговор бессмыслен? Постоянно крутилось у меня в голове, пока я доводила себя до нового приступа мигрени. Стоять на месте, а тем более сидеть, было чем-то невероятным в моем положении. Поэтому, вскочив с места и пошатываясь, п о п л е л а с ь в супермаркет через дорогу. Свежий воздух действовал на меня сегодня чертовски странно. Голова кружилась. Дышать было тяжело, и тянуло в сон. Все это смешалось с целым буйством противоположных друг другу эмоций, вызывающих бешеное сердцебиение и покалывание в конечностях. Тем не менее, остановившись около большой четырехполосной дороги, через которую пролегал мой путь в магазин, я сосредоточилась только на череде машин, м ч а щ и х с я с у м о п о м р а ч и т е л ь н о й скоростью, которая всегда пугала меня до с п а з м а в желудке. И нажала на зеленую кнопку, ожидая, пока зеленый человечек на светофоре позволит мне пройти вперед. Прошла всего секунда, когда черная машина внезапно остановилась около меня, и прежде чем я успела испугаться или о чем-то подумать, стекло с моей стороны было опущено. Вы Полина мышка? Монотонно уточнил у меня охранник, которого я ранее видела в чите головорезов Роберта, и тут же уточнил. Вас ожидают, не переживайте, садитесь. На секунду я замешкалась, нервно потирая кулаки, и как-то прощально осмотрела свой дом и супермаркет передо мной. Может, я и не вернусь сюда? Кто знает, чем закончится наш с Робертом разговор? Тут т о м о й взгляд и зацепился за смеющихся Фаину и Таню, болтавших о чем-то по другую сторону дороги. Словно почувствовав мое пристальное внимание, Фаина замерла. И тут же меня пробрала до костей от ее пронзительного и до ужаса недовольного взгляда. Решимость так яростно сквозила из ее красивых глаз, а губы будто прошептали: "Тебе конец". Что я поспешно отвернулась и спиной облокотилась на заднюю дверь машины, тяжело дыша. Странное вязкое чувство в груди, словно мама застукала меня за курением, прошибла спину мурашками. На удивившись своим нелепым ощущениям, я быстро развернулась и, не глядя вперед, открыла заднюю дверцу машины, намереваясь сесть туда и уехать. Тут-то все и произошло. Дикий визг тормозов оглушил всю улицу, после чего звук бьющегося стекла и разрывающегося на части металла заставил пригнуться за авто и закрыть голову руками. Спустя секунду я услышала дикий женский крик и тихо встала с места. Первым делом оценивая состояние черной машины рядом, которая оказалась совершенно целой и невредимой, какого чёрта происходит? Взгляд тут же скользнул вперед, где около столба со светофором располагалась груда смятого металла, ранее называвшаяся автомобилем. Приглядевшись чуть лучше, я вдруг поняла, что ранее на этом месте стояли мои подруги. Только вот Крик Тани где-то со стороны супермаркета немного успокоил меня. но ненадолго, ведь мятное, сшитое на заказ платье в п о л ф а и н ы ярким пятном просвечивавшееся где-то в самом центре бурого месива было трудно с чем-то спутать.